Глава 13 Делиана забыла, как дышать. О первом браке будущую графиню уведомил отец, да еще крайне сухо. Просто сказал «Я подписал брачный контракт с графом Корфом. Помолвка через неделю». Сам граф натянул ей кольцо чуть ли не с брезгливым облегчением. «Дело сделано. Рыбка на крючке». Атерген стоял на коленях, не стесняясь всего шумного урочьего стана. Протягивал браслет и смотрел на нее с таким умоляющим выражением лица, что хотелось погладить его по смолиной гриве, как котенка. «Я не знаю, что делать», — в панике прошептала Делиана. «Просто возьми его, дары госпожа, и надень на себя», — подсказала Ирлында. Делиана сначала взяла пояс и обвела им свою тонкую талию. Поскольку дар предназначался Арчанке, ей пришлось закрепить его на старинный манер. Один виток на талии, второй — на бёдрах. И всё равно концы пояса свисали ниже колен. Когда на запястье графини щёлкнул браслет, тишина обрушилась звуками. Завыла разочарованная огрыма, Завопили от восторга друзья Тергена. Зарыдала его мать, понимая, что такую невестку не пошлёшь коз доить. Да и шатёр она в приданное не принесёт. Делиана пошатнулась от шума, и Терген подхватил её на руки. «Неси в шатёр с луной и солнцем», — ткнула его в плечо шаманка. «На рассвете проведём обряд». Урк немедля ни минуты обнял свое сокровище, быстро вырвался из ликующей толпы и умчался на окраину стана. Вот зачем парни все утро устанавливали свадебный шатер. Старая ирлында все продумала. Помоги ей, духи. Еще вчера тыргэн и подойти к госпоже соленых камней не решался, а теперь несет ее на руках, вдыхая тонкий цветочный аромат ее волос. «Несет в шатер, как невесту, принявшую его браслет!» Плотный белый войлок опустился за его спиной и Терген поставил графиню на застланный ковром пол. Она покачнулась, так что он снова обнял женщину, легонько прижимая к себе. «Нежная, утонченная, хрупкая и невыносимо притягательная!» Как бы ему хотелось сейчас поцеловать ее!» Но Делиана уже справилась с минутной слабостью. Отошла, села на подушку, потерла висок, погладила живот и спросила. «Что теперь, Тыргын, ты злишься на меня?» «Злюсь? Нет!» Орк опустился на ковер, чтобы видеть голубые, как небо, глаза невесты. «На что я должен злиться?» «Ты мог жениться на Арчанке», — вздохнула графиня. «На женщине, сильной и красивой, живущей по вашим правилам. То, что с нами устроил граф Корф, отвратительно. Я не должна просить тебя побыть со мной хотя бы до родов, но шаманка Ирлэнда сказала, что мне придется рожать в степи». Слёзы выступили на глазах Делианы, и Терген с трудом удержал себя в руках. Он был готов бежать и сражаться за эту хрупкую золотую статуэтку со всем миром, а нужно было сражаться с ней самой. Графиня. Он посмел взять ее за руки и заглянуть в глаза. Я ничего не помнила о той ночи, но здесь он гулко ударил себя в грудь. Жила тоска. Такая, что я не был ни с одной женщиной с той поры, как вернулся из поездки за солью. Я чуть не умер, когда духи ткали плоть нашего сына, потому что это было далеко. После я каждый день искал что-то, чего-то не помнил и нашел, когда Эролинда призвала духов, чтобы вернуть мне память. Делиана смотрела на орка недоверчиво. Среди людей ходило много слухов о невоздержанности степных дикарей. Правда, сама она никогда не видела ничего такого. Орки, приезжающие за солью, все были степенны, неторопливы. Никто не зажимал ее служанок и не бегал в соседний городок в дом с красными фонарями. Дворяне, наезжавшие в замок по делам, порой вели себя гораздо хуже и пару раз ей приходилось убирать всю женскую прислугу с гостевого этажа под благовидным предлогом. «Тыргэн», — она впервые произнесла вслух имя здоровенного орка и сама смутилась от того, как неуверенно оно прозвучало. «Я не прошу жениться на мне. У меня есть бумага от короля о том, что мой ребенок будет наследником графства в любом случае. Но мне нужно быть в степи, пока малыш не родится». И чтобы он был сильным и здоровым, мне нужно будет родить его здесь, рядом с отцом. Терген уткнулся лицом в маленькие ладони графини, потом поднял голову. «Графиня! Делиана! Меня зовут Делиана!» «Делиана!» — послушно повторил орк, мысленно удивляясь такому звонкому имени, как капли воды по весне как звон обережного колокольчика. Брачную церемонию проведем сегодня. Молодая женщина вскинулась, дернулась, но Турген не отпустил. Он не зря был воином. Понял, как можно поймать в силке эту золотую птичку. Поймать, чтобы она не навредила сама себе. Чтобы малыша увидели духи отцовского рода. Нужен брачный обряд. Мы проведем здесь ночь, а утром я приведу тебя в шатер матери, как свою жену. Духи увидят и сохранят нашего малыша. Аделиана хотела возразить, но большая зеленая рука уже потянулась к ее животу. «Ты позволишь? Хочу услышать его». Графине хотелось возмущаться и протестовать, Она ведь не собиралась становиться женой Орка. Ей бы хватило нескольких месяцев степи до родов, а потом... Король мог не принять ее малыша, однако у нее есть деньги и силы. Она бы просто уехала. Только куда? В ответ на ее короткий рассеянный кивок, мужчина бережно накрыл ее живот рукой. От ладони потекло тепло, ей... Маленькая, хрупкая, уставшая от ночной прохлады, стало вдруг хорошо и уютно. Она расслабилась, а Терген спросил, «Хочешь полежать?» Здесь постель из белого войлока, укрытая шелком. Делиана страшно смутилась. Щеки зарумянились, дыхание участилось, а руки вцепились в ладонь орка. Воин понял, «Не бойся, Делиана!» Я предложил тебе просто отдохнуть. Мы останемся тут до рассвета, а ты наверняка устала. Я видел, когда мать носила младших, она часто спала днем, и никто ее не ругал. Ведь беременная женщина ест и спит за двоих. Ну же, давай помогу лечь. Он одним движением сгреб невесту, отнес к дальней стене, опустил на стопку тонких войлочных матрасов, повернул на бок, обложил подушками, накрыл одеялом, сшитым из нескольких овчин, а сам сел рядом и сказал «Отдыхай, я буду рассказывать о тебе духом рода до утра, пусть знают, какая красивая, сильная у меня жена». Далиана смутилась, сжалась под одеялом в комочек, Тргэн сел рядом и к ее удивлению вынул из кармашка на поясе Флейту и заиграл что-то грустное и протяжное. Под эти звуки графиня корф уснула, словно окунулась в мягкие облака.